Фабулунова представляет Аудиосериал «Город-сад» Одиннадцатая серия А с такой, что мне известно все О чем вы говорили, какие планы строили Теперь ты полностью в моей власти Леня, я не могу в это поверить Мы же с тобой с детства дружили Леночка, а ведь Леня прав Он же о тебе беспокоится. При помощи шантажа и угроз? И иногда это единственный способ заставить человека не наделать глупостей. Лена, послушай мою маму. Она плохого не посоветует. Да вы... Да вы хоть сами понимаете, насколько чудовищно то, что вы сейчас говорите. А ты куда собралась? Нет, ты отсюда никуда не выйдешь. Ты собираешься удерживать меня силой? Если будешь сопротивляться, то придётся пойти и на это. Мама, ты, надеюсь, дверь изнутри на ключ закрыла? Ну, разумеется. Вы не можете меня насильно удерживать. Ангелина Степановна, вы же мне почти как мама. Что значит почти? Ты что? Я всегда хотела, чтобы у меня была такая замечательная дочка. Поэтому я и не могу позволить, чтобы ты своим безрассудным поступком загубила свою жизнь. Пойми, глупая, мы же о тебе беспокоимся. Ну же, Ленка, ведь мы же друзья, а Саньку твоего мы выручим, но для начала ты должна успокоиться. Но ты только что говорил эти ужасные вещи! Да пошутил я, пошутил. Николай Васильевич, почему они нас даже на допрос не вызывают? Да, признаться, и меня начинает пугать эта тишина. Наверняка очередной психологический прием. Может, они уже сами там все решили? Все может быть сами. Но как такое может быть в России в 21 веке? Здесь свои законы, сам знаешь. Мы канем в небытие, и никто нас не найдет. Ну, разве что какие-нибудь безумные туристы вроде нас. Как мы нашли те обгоревшие останки в карьере Калантайска-4. <крыл> О, что это? Китовария на самолете. Это где-то совсем близко. Боевая тревога! Всем в Все сюда! Дари склад боеприпасов! Это диверсия! Значит, скоро еще рванет. Внимание! Внимание! Передаем экстренное сообщение! Передаем экстренное сообщение! Ах ты! Электричество вырубилось. Электроподстанция горит. Все живы. Быстро за мной. Володя, у нас нет времени, уходим. Ага. Сюда, сюда, быстро. Куда, сюда. Канализационный люк. Лучше не задавай вопросов. Давайте, давайте, давайте, быстро, быстро. А. Так, давай. А. Ух ты, давай осторожней. Ага. Ну теперь-то ты можешь хоть что-то объяснить, куда мы идем? Не сейчас у нас мало времени. Ну и темень. Ха! Ой! Ах ты! Что это? Рельсы? Местная узкоколейка. В районе завода она уходит под землю. Поэтому обнаружить ее на поверхности и не удавалось. Ну и для товарища Петрова есть отдельный вход. Прямо правительственное метро. ха Так вот, почему тогда за воротами погрузочного цеха было так темно. Ну и что, долго мы будем здесь прятаться? Ждите здесь, я сейчас. Куда он? Понятия не имею. Что происходит? Ничего хорошего, как видишь. Да зачем ты взял пистолет? Ради нашей же безопасности, разве не понятно? Но это запрещено, если кто-то увидит. Кто увидит? В этой неразберихе? Куда ты меня тащишь? Есть тут одно место. Пересидим там, пока всё кончится. А твоя мама? Переждёт в погребе. Там для троих слишком тесно. Залезай быстрее! Сюда? В люк? Да, да, скорее же! Не бойся, я это место хорошо знаю. В детстве с ребятами излазили его вдоль и поперёк. Где мы? В заброшенном тоннеле. Не бойся, тут совершенно безопасно. А как же Саня? Ну, ты же сама понимаешь, что сейчас мы не можем ему ничем помочь. Ну, ты же обещал, что мы его выручим. Я от своих обещаний не отказываюсь. Ты никогда не будешь с ним. Ничего Смотрите! Слезайте! Привет! Словик? Вот так встреча! Мы своих не бросаем! не погоди, Володя, я ничего не понимаю! Ты научился управлять тепловозом! Все вопросы потом! Нам надо сперва отсюда выбраться! То есть, то есть как это выбраться? Совсем? Совсем! Частично я не согласен. Так, погодите, погодите, а как же Владилена, Леоня? Я же должен их вытащить отсюда. Послушай, дружище, придется тебе о них пока забыть. Вас приговорили к расстрелу за покушение на драгоценную жизнь вождя. И я сделал все возможное, чтобы этого избежать. Тогда я один пойду и сдамся. И пусть меня расстреливают, но без Владилены я никуда не поеду. Она из-за меня и так чуть было не пострадала. Ты совсем сдурел! Остановись! Что ж ты как творишь? Человек ради тебя жизнью рискует, а ты… Это Саня! Я слышала его голос! Ну, вот видишь, я же говорил… Саня! Лена! Лена! Лёня! Как вы нас нашли? Чисто случайно. ребят это огромная удача! Они нас Сан, нашли! Ну как же, как же Эй, я молодёжь, у нас не очень не мало рамечка. времени. Скоро они начнут прочесывать просто, тоннель. Вновь. Решайте уже, кто едет с нами, а кто остаётся. Аварийный генератор запустили, быстрее! Так, всё, давайте, давайте, Лена, Лёня, давайте! Саня, я с тобой! Она никуда не поедет. Погоди, мы ведь мы собирались бежать отсюда все вместе. Я сказал, мы остаёмся. С каких это пор ты за меня решаешь? Лёнь, ну правда, ты чего? Не подходи. Лёнь, Лёнь, Лёнь, ты это... Убери пистолет. Ты сумасшедший! Она останется со мной, слышишь? Ай! Так, все, бежим! Бежим, Лена! Он зашел с ума! Да давайте! Чего встали? Быстрее, Она быстрее, быстрее! Лена, Лена, давай! Он рыб... убьет тебя! Да быстрее! Он убьет. Похоже, они уже после, что давайте в часове! Не могу! а, -а! Лена, нет! Да куда ты? ты? Ты что? Дурак! Куда забрался? Я должен быть с ней Это за нами! Если ты сейчас же не выкинешь всю эту дурь из головы, то погубишь и себя, и всех нас. Фух. Вроде бы проскочил. Смотрите. Туннель заканчивается. <звы> <звы> как я понял, Мы спасены! Вроде того. Вы уж простите, если что не так. Всего не предусмотришь. Но как у тебя получилось вот так запросто угнать тепловоз? Ха, запросто. Вовсе и не запросто. И что значит угнать? Я честный труженик. Передовик производства, можно сказать. Чего стоило втереться в доверие к бригадиру? О! Но управлять тепловозом... Да не сложнее, чем управлять вертолетом. Я, между прочим, своим ударным трудом и преданностью делу партии добился этого почетного права. Начал свой славный путь с помощника-машиниста. Но ведь... Пока вы невольно отвлекали на себя внимание комиссара и его озведомителей, я, как видите, не сидел сложа руки. И куда ведет эта дорога? Хороший вопрос. Мне казалось, в данной ситуации он не возникнет. И все-таки? Сначала в тупик. Да. Я слышал о нём. Когда из города ещё ходил пассажирский поезд, он доезжал до какого-то тупика, там его цепляли к другому составу. Смею огорчить, но другого состава не будет. Весь этот манёвр придётся проделать самостоятельно и быстро. Правда, может возникнуть одна проблемка. Какая? Я не знаю, хватит ли нам топлива. Горючие смазочные материалы здесь отпускаются строго по норме, точное расстояние, сами понимаете, нам неизвестно. Таня, ну, коснись утрик. Я пошла на матери, пошла домой. А по привычке. Да, наши песни были во времена моей молодости. Не рановата ли она сбежала от самой электричка? До дому идти, идти. До дома. До ближайшей станции бы дойти. Тут и верхние огнилушки подойдут. Да. Верхние гнилушки – это же центр цивилизации. Значит, Лас-Вегас всё-таки там. Сань! А, Сань! Ребята, что-то я за него начинаю серьёзно опасаться. Всю дорогу не проронил ни слова. Ну, скажи хоть что нибудь эй -э -э -э -э, Ты чего? Что с ним? Похоже, у парня сильный шок. Что делать будем? Ну уж точно не бездействовать. Хорошо, что пайки у машинистов солидные. Да, Володь, за это тебе отдельное спасибо. Кто знает, сколько мы вот так еще продержимся. По-хорошему нужен врач. Несмотря на боевой опыт, моих знаний здесь явно недостаточно. Ну, с поликлиниками здесь дела обстоят приблизительно так же, как в Колонтаевске-4. Придется пусть медленно, но продвигаться вдоль путей до ближайшего населенного пункта. Это может занять много времени, но другого выхода нет. Однако идём уже третьи сутки. Погоди, Васильич. Сам же знаешь, если есть железная дорога, значит человеческое жилище рано или поздно будет. Смотрите! Вон, вон, вон, вон там, на дальние опушке! Глазам своим не верю. Изба! Вас геремышных сюда занесло-то? Да вот, сами не знаем, как вышло. Туристы мы. Ух ты, туристы. Чтоб в тайгу добить да, снаряжение Так вышло, дед. Унесло наши рюкзаки бурным течением. А, -а, -а ну да, ну да, понимаю. что-то не ясного-то? А чего это, товарищ-то ваш, все молчит? Глухонемой, что ли? Испугался сильно. Ну да, медведя увидел и онемел. Нам бы до ближайшего города добраться. Ух ты! До города-то отсюда далековато. Вот, центра довести могу. Дедушка Матвей, довезите, пожалуйста. А там мы уж сами как-нибудь. Да, нам бы товарища доктору показать. Теперь, наконец, можно и расслабиться. Жаль, только без снаряги остались. Ну, зато сами живы. Знаешь пословицу: потерявши голову, по волосам не плачут. Ты да и Санька вроде в чувство привели. Не ожидал, что в этом богом забытом месте есть такой хороший врач. Ну и как вы собираетесь покупать билеты без паспортов и денег? Да. Совсем забыл. Вот ваш паспорта. Ух ты. Наличных денег, правда, к сожалению, нет. Но в моем паспорте осталась кредитка. И как они у тебя оказались? И Петрова взял. Каким образом? Ну, ну, как бы это сказать. Пришлось незаметно проникнуть в его кабинет. Они были в ящике стола. Еле успел тогда выпрыгнуть в окно. Услышал, как дверь открывается. А это, выходит, Саня был. Я же всегда говорил, если нет специальной подготовки, не суйся туда, где тебе будет грозить опасность. Mm -hmm. А что потом? Потом, когда понял, что дело начинает основательно пахнуть керосином, Я сперва вытащил из уютного барака Славика. Как передовик производства и знатный машинист, я имел допуск к самым важным объектам. Мы уже догадались, что все эти взрывы твоих рук дело. Да, фейерверк удался. Ну, а дальше вам все известно. Одно лишь непредвиденное обстоятельство — это ребята в тоннеле. Не напоминай. Ты же помнишь, что сказал доктор. Владелина, она же осталась там. Она жива, я это точно знаю, я я найду её во что бы то ни стало, через год, пять или десять лет, но я её найду. Ну, здравствуйте, мои хорошие! Дед, как я рад, что ты вернулся. Папа, ну вот как так можно? Мы тут чуть с ума не сошли, в розыск на тебя подали. Сказал, едешь на месяц, а тут все два прошли. И ни слуху, ни духу. Ну, прости, Надюша. Возникли непредвиденные обстоятельства. Вот какой пример ты внуку подаешь? Ну, такой пример, что нельзя сдаваться ни при каких обстоятельствах. Ты неисправим. Дед, а ты мне расскажешь? Чуть позже. Подождем, пока твоя мама успокоится. Да, кстати, я узнал свои результаты в институте. По баллам я прохожу на бюджетное отделение. Правда? А почему ты мне не сказал? Так я только сегодня узнал, а потом дед позвонил, вот и вылетело из головы. Ай, молодец, Ромка. Всегда знал, что ты молодец. Знаешь, папа, ты как хочешь. Можешь отказываться, ссылаться на занятость и обстоятельства, но я настаиваю на том, чтобы ты вместе с нами поехала отдыхать на море. А за рыбками и фикусом тетя Катя присмотрит Ничего страшного И правда, дед, давай, а? Да я что же, сопротивляюсь? Признаться, после моего путешествия Отдых на море мне очень даже не помешает Значит, решено Завтра же покупаю билеты Мам, я пойду искупаюсь? Только далеко не заплывай. Хорошо. И все-таки чудесный парень вырос. чудесно весь деда. Простите, пожалуйста, этот шезлонг не занят? Петров-барабулька? Ты? Вы ошиблись, товарищ. Товарищ. Фабула нового истории в звуке.